Глава 12. Тучи сгущаются. В котловане, где была обнаружена дверь в скале, открывающая проход в древний Черадол, карпатские маги решили построить небольшой торжественный зал для встреч и возможных в будущем междомирных переговоров. Каменные стены котлована, испёчрённые многочисленными трещинами, оставили как есть, лишь укрепили в наиболее осыпающихся местах. Пол разровняли и покрыли жёлто-чёрной мозаичной плиткой, а в самом центре выложили из гладкого полированного янтаря круг, символизирующий солнце, древний знак удачи, благополучия и процветания. Над залом соорудили купол из прочного закалённого стекла и расписали его особой светящейся краской. В темноте ночи потолок вспыхивал золотыми и серебряными цветами, озаряя пространство мягким волшебным светом. В центре круга солнца поставили трон. Простое чёрное кресло, поверху спинки украшенное изображением венца с крупными изумрудами на остриях зубцов. Прямо от трона тянулся длинный стол из чёрного лакированного дерева. По обе стороны от него стояли мягкие кресла, обшитые роскошным, в чёрно-золотых узорах бархатом. Сейчас зал пустовал. Лишь с навали, заканчивая последние приготовления, беловато-прозрачные... Тени слуг. Запахи свежей земли, сухой травы и замшелого камня неприятно смешивались с едким духом свечного угара, нового пергамента и густой туши. Иногда пробивался лёгкий дымный аромат восточных благовоний, безуспешно вскуряемых для того, чтобы перебить остальные запахи. Сегодня в торжественном зале было прохладно и сыро, поэтому слуги-призраки расставили дополнительные жаровни с огнём. расположив их на медных треножниках вдоль стены. До переговоров с посольством клана Диких оставалось полчаса. В маленькой круглой башне, с незапамятных времён расположенной в левом крыле чёрного замка, маг Виртус битый час выговаривал своему подопечному Алексею Вордоку. Тот молчал, но выглядел хмурым и раздражённым. «Я тебя прошу». Никаких припирательств, никаких взбрыкиваний, как заведённый, повторял Маквиртус. Асади свои эмоции, приглуши чувства. Помни, от этого зависит судьба нашей земли. Твой отец любил Карпатский край и наш тайный колдовской мир. Он хотел, чтобы магия вечно процветала в этих горах. чтобы все мы жили, пусть в относительном, но мире, даже с таким мерзким колдуном, как Лютогор. Младший Вордек досадливо цокнул языком. — Я же сказал. — Еще раз повторю, если ты меня не слышишь. Переживать нечего. Он угрюмо взглянул на своего опекуна и главного советника в одном лице. — Я согласился на твой план временного сотрудничества с дикими. Согласился. Хотя мне это стоило некоторых усилий. Я не буду вскакивать с места, кричать, ругаться, угрожать, кидаться на них или метать огненные камни им в головы. Не буду вызывать каждого из них на поединок. Ты ведь этого боишься? Тебя могут, а скорее всего, будут провоцировать, не унимался Вертус. Зная тебя, не скрою, что опасаюсь твоей реакции. Да и Лутагор, на мой взгляд, слишком быстро дал согласие на переговоры. Это тревожный знак. «Дал согласие!» — тут же перебил князь. «Да пусть радуется, гад, что его вообще позвали!» Взгляд мага Виртуса потемнел, словно хмурое лицо его навеки превратилось в камень. И парень, потрясенный столь разительной переменой, отступил. «Одно такое высказывание — и начнется внутренняя война!» Голос польского колдуна источал лед. — Как же в этом случае обрадуется наш приятель, Чародольский князь? Алексей вордок скривился и с размаху плюхнулся на диван. — Ясно, — пробормотал он. — Я всё понял и осознал. Извини, что перебил. Маг Виртус гневно поиграл бровями, будто собираясь обрушить на голову князя ещё одну яростную тираду, но передумал и продолжил так же спокойно, как и начал разговор. Приедет Лютогор и его сыновья. Небезызвестные тебе Марк и Левий. Возможно, будут дамы. Кто еще? — опять не выдержал Вордок. — Как будто этой гадской троице недостаточно. Ружена Мильтова и ее племянница, — ледяным тоном пояснил Виртус. — Ты ведь отлично знаешь их обеих. Да, кстати, ведь Кристина — соболь. А она же тебе нравилась, эта красивая рыжеволосая девушка. Или, как у вас молодых говорят, ты с ней встречался? Так вот, что я тебе скажу, мой дорогой племянник. Маквиртус с некоторой задумчивостью скосил глаза на своего подопечного. Кристина Соболь это твой шанс, который следует использовать. Постарайся быть с ней повежливее, повысив голос, сказал он в ответ на яростное движение Вордыка. Прояви наконец свои лучшие качества, воспользуйся её расположением. Да-да, она по-прежнему к тебе не равнодушна. Раз решила поехать на переговоры, а нельзя ли доверить это дело Шэлу? Он ведь у нас любитель женского общества и тоже весьма влиятелен. Он же говорил, что владеет порядочным куском земли где-то в Польше. Вурдык оглядел комнату и добавил громче: "Шел, вылезай. И так скоро выходим". А дядя Виртус давно уже обо всём догадался. Белоголовый поляк мрачно ухмыльнулся. "Я просто не хотел мешать", Шел тут же материализовался рядом и совсем не прятался. "Кстати, я с удовольствием помог бы тебе в приятном деле соблазнения красивых девушек". О рыжая красотка хочет замуж за большого человека, как минимум князя, а не за его дядю, пусть и более привлекательного. Палек приосанился. Вурдык не сдержался и весело фыркнул. Конечно, конечно, привлекательного, согласился он. Вот и попробовал бы свои силы на благо державы. Кристина Соболь давно запала на тебя, отпарировал Шел. Только пальцем по мане, она упадёт на колени и сделает для тебя всё, что ты пожелаешь. Дядя, не смотри на меня с таким укором. Я не сказал ничего неприличного. Маквиртус печально вздохнул и обратился к князю. Послушай, а ведь это мысль. Почему бы тебе действительно не быть более э-э любезным с нашей гостьей? Возможно, тебе расскажут много интересного. Женщины в порыве любви способны выболтать столько любопытного. О, дядя, Шел подмигнул Гордыку. Неужели настал долгожданный час, и ты расскажешь нам что-нибудь из личного опыта? Несколько интересных историй для подрастающего поколения. Стервец без злости откликнулся Виртус и вновь продолжил. Послушай, а почему бы после переговоров не пригласить девушку к себе? Поговорите, вспомните старые времена, ну а там уже по настроению. Наверняка она сама этого желает. Вдруг красавица выболтает нечто важное. Или если она действительно питает к тебе нежные чувства, поможет подобраться к Лютогору, укажет его слабое место. Хитрая рожена, наверняка секретничает со своей хорошенькой племянницей. Подумай об этом. Ты не знаешь эту девушку. Алексей Вордык с сомнением покачал головой. Криста хитра, корысна, мелочна и коварна властолюбива ещё в кукушке у неё была своя группа девчонок сообщество кристалл которых она использовала для личных дурацких поручений самая настоящая банда если хорошо разобраться у неё своя игра и только это для неё важно к сожалению я не сразу это понял женщине с такой шикарной я хотел сказать с такими глазами дорогой виртус но закашлялся и шёл действительно кашлянул натужно и фальшиво Можно всё простить, развязно продолжил он. Даже алчность, корыстолюбие и что ещё там говорил мой умный, властительный друг об этой прелестной ведьме. Скажу так, мой дорогой карпатский князь, просто прими мои слова к сведению, как совет доброго друга. А я сдаюсь. Маквиртус шутливо поднял руки. Но знаешь, Если эта невероятно красивая девушка действительно обладает всеми перечисленными тобой качествами, из неё получилось бы неплохая книгеня. И ни до в парню времени возмутиться, маквиртус и сейчас с подленькой улыбочкой на устах. Вот же гад, крикнул ему вслед шел. Сам ей хидничает, а мне рот закрывает. Это у вас семейное. Не остался в долгу Алексей. Не скажи, виртуоз куда острау мне меня. Просто возраст и социальный статус обязывают его быть сдержанным. А жаль. Можно было бы поучиться у старика. Я бы даже блокнот завёл, чтобы записывать его о заодно и свои импровизации. Ладно, ладно. Нам пора, перебил Лёшка, понимавший, что слушая трёп Шелло, можно потерять куда больше времени, чем внимая нотациям Виртуоса. Эти скоты дикие, наверняка уже прибыли. Он подошёл к зеркалу для перехода, ведущему в бывший котлован, в зал для переговоров. Перед тем как нырнуть в серебристый проём пути, парень не удержался и взглянул на себя. Сейчас на нём было длинное чёрное одеяние, обычная официальная одежда, под которой так легко спрятать пояс силы, важные бумаги, защитный оберег и даже небольшой нож. Но под балахоном были надеты лишь простая футболка и широкие синие джинсы. Скорей бы пережить эти переговоры, подумала Слёжки. Перемирие с Дикими Делами решённое, так что особо напрягаться не придётся. Если всё пройдёт благополучно, после переговоров можно будет улезнуть в город за кое-какими интересными составляющими для новых магических опытов. Правда, придётся обмануть всевидящего Виртуса. Но если Вордок пойдёт с шелом, а Пекун смирится с их самовольной отлучкой, несмотря на искреннюю симпатию к другу, Князь прекрасно понимал, что весёлый поляк представлен к нему как телохранитель и надзиратель в одном лице. Хитрый вертус всё продумал. Князь лукаво ухмыльнулся, и на щеках его заиграли привычные ямочки. Он вгляделся в своё отражение. Всё-таки он сильно изменился за это время. Лицо немного заострилось, ряще обозначились скулы, складки у рта стали жёстче. В чёрных насмешливых глазах появился стальной серый блеск, отражение гнева и затаённой печали. Наверное, стоит научиться делать официальное лицо, пустое, ничего не выражающее. Вордек сосвидаточился, но зеркало отразило лишь унылую физиономию парня, не стремящегося идти на переговоры с людьми, которых он презирал и ненавидел. Тогда он примерил другую маску, сдвинул брови и поджал губы. Но, заметив, что бедный Шелл уже целую минуту давится от смеха, поморщился и этим вновь разрушил правильный образ. «Хватит ржать! Пошли!» — зыркнул он на друга, но сам не выдержал и тоже рассмеялся. В зале переговоров хорошее настроение быстро улетучилось. Первыми, кого увидели друзья, оказались Марк и Леви Мариусы, братья-близнецы, сыновья Лютогора. Молодые колдуны решили не изменять привычному стилю. Упакованные в наглухо застёгнутые чёрные мундиры, они сделанным безразличием поигрывали тонкими тростями, словно желая перещеголять друг друга в этом искусстве. Различить братьев можно было только по прическам. Марк зачесал волосы назад, и его кудри блестели в свете свечей, будто смазанные салом, а у Левия шевелюра походила на лохматый шар. Сегодня взгляд Марка не был насмешливым и презрительным, как обычно. Наоборот, он смотрел на своего извечного недруга Алексея Вордока холодно, оценивающе, словно бы ждал от него внезапного удара или какого-либо другого подвоха. Конечно, он ведь знает, что я хочу отомстить, не без горечи подумал Лёшка. Но я увы должен идти на мировую. Под этим новым изучающим взглядом младший Вордок вдруг почувствовал себя маленьким мальчишкой, точь-в-точь точь, как когда-то Когда ему было шесть, и он столкнулся один на один с Шушерой, мелким злым духом. У призрачного пакостника был точно такой же взгляд. С другой стороны, Вордек готов был побиться о заклад, Марк тоже волновался и волновался сильно. Интересно, почему это он так обеспокоен? Неожиданно князь приметил ещё одно знакомое лицо. И чьё? Вот она, Кристо Соболь, собственной персоной, стоит возле Левия. Рыжая красавица тут же поймала его взгляд, улыбнулась мило и застенчиво, даже заискивающе. Парень не выдержал, стиснул зубы и отвёл глаза. Слишком свежо ещё было воспоминание о недавних событиях. Тётка Кристи, Ружана Мильтова, заранее знала о планируемом покушении на старшего Вордока, своего бывшего любовника, но не предупредила его, а предала, и предала сознательно. Мало того, Красивая венгерка уже в то время делила постель с Лютагором. При воспоминании об этом парня передёрнуло от отвращения. Ему повезло. Он не видел, как помрачнело и озлобилось лицо рыжей ведьмы, не перестававшей наблюдать за ним. Лютагор не прибыл. Лёшка почувствовал это сам, ещё до того, как один из ближних советников шепнул ему известие на ухо. Люди расслабленно переговаривались, а лёгкое напряжение, если и присутствовало, то не перехлёстывало через край, как бывало всегда, когда рядом находился лютогор. Кажется, предводитель диких не решился предстать воочию перед сыном убитого им Мстислава Вордока. Или же просто не счёл нужным появляться на переговорах, результат которых давно был предрешён на тайном совете. Как только карпатский князь уселся на кресло трон, Левый его подлокотник восстановили сразу же после печального инцидента со стрелой. Самые важные чины расселись за длинным столом из чёрного лакированного дерева. Остальные, согласно правилам этикета, встали чуть поодаль за чертой янтарного круга Солнца. Как только Вордек сел во главе стола, над троном появились две подушки из красного бархата. На одной лежал скипетр, на другой венец, два символа высшей власти над Карпатской волшебной землёй. Завидев это, Леви не сдержался и насмешливо хмыкнул, а Марк почему-то нахмурился. Наверное, вспомнил, как обманутый Каве потерял карпатский венец на крыше знаменитого оперного театра. Судя по довольному подмегиванию Шелла, поляк вспомнил о том же. Впрочем, Маквирт ус послал родственнику мысленное предостережение, и тот мгновенно посерьёзнил. По обычаю, разговор начала приглашённая сторона. Марк встал Е, слегка одёрнув узкий мундир, произнёс: Его светлость, глава клана Диких Лютогор, приносит глубочайшие извинения по поводу своего вынужденного отсутствия. Важные и неотложные дела позвали его в дальние земли. Маркс сделал положенную паузу. Но он доверил нам, его сыновьям и наследникам, говорить за него, продолжил Левий скучающим голосом. И просил передать, что надеется на успешное завершение столь важных переговоров. Марк бросил быстрый взгляд на Мага Вертуса. Что же так задержало вашего повелителя? Игнорируя сердитое покашливание своего опекуна, спросил Алексей Вордок: "По какой такой важной причине он не смог почтить нас высочайшим присутствием? Неужели ещё одни переговоры в дальних землях? А может, и в других мирах?" Марк спокойно выдержал взгляд Карпатского князя. Лютагор Мариус уехал в связи с приготовлением миксвадьбы. Последовал его ледяной ответ. Вурдык медленно повёл головой из стороны в сторону, словно кобра, готовящаяся к прыжку. "Наконец кто-то возьмёт тётку в ружены замуж", сказал он. "Поздравляю с новой мамой". Лицо Марка вытянулось. Леви злобно оскалился. По всей видимости, братья не особо одобряли выбор отца. В то же время на Мага Виртуса напал серьёзный кашель, словно он сделал со хроническим курильщиком. Лютогор Мариус, предводитель клана диких колдунов, ратующих за истинное магическое искусство, просил лично передать. Марк Цепка с ненавистью оглядел Вордока. Просил передать, вновь повторил он, что согласен заключить временное перемирие. пока существует так называемая «чародольская угроза» и приносит клятву в том, что ни он сам, ни кто-либо из его родни, свиты и подчиненных — тут Марк позволил себе быструю хищную усмешку — не причинит вреда новому карпатскому князю и его ближайшему окружению. Недавно он клялся не причинять зла ни одному из находящихся в круге силы. Его словам нет больше веры. Все это... Карпатский князь выпалил на одном дыхании. Люди застыли во всеобщем тревожном молчании. В одной из жаровен пламя вспыхнуло так сильно, что на пол через край просыпались алые уголья. Призрак бросился тушить пожар. Громко скрипнула подошва чьего-то ботинка, кто-то уронил ручку, послышалось приглушённое гневное восклицание и недовольный шёпот. Все так или иначе ждали реакции диких на горячие и опрометчивые слова князя. Марк стоял прищурившись и не спешил с ответом. Леви медленно поднялся и встал рядом с братом плечом к плечу. Так будет ли ценна такая клятва? звонко и жёстко произнёс Вордок в абсолютной тишине. Держи себя в руках, рассерженно как змея зашипел позади трона Марк Виртус в мгновение ока растеряв всю официальность. Я же просил тебя, умолял «У тебя нет выбора, юный карпатский князь!» с издёвкой произнёс Марк. «Или ты принимаешь наше предложение, или отбиваешься от черодольца сам!» Смерив младшего Вордока презрительным взглядом, он сел и потянул за собой брата, что-то шепча тому на ухо. Ливий мрачно кивнул, скрестил руки и тут же вперился злобным взором в карпатского властителя. Но Вордок уже справился с собой. Он выпрямился, И коротко взглянув на Марка, произнёс: Из двух зол выбирают меньшее. Да, мы принимаем предложение Лютогора. Как жаль, что он сам побоялся прийти сюда. Ну что ж, придётся подписать мирный договор с кем-либо из его дальней, о, прошу прощения, теперь уже близкой родни. У лютогоровских сынков одновременно вытянулись лица. Шел тихо фыркнул, не сдержавшись. Все знали, что Лютогор лишь недавно вспомнил о своих сыновьях, а до этого события они росли на забытом богом и людьми хуторе возле реки Черный Черемош. Никто не понимал, почему предводитель диких вдруг решил проявить сердечность и заботу, разом возвысив их до статуса официально признанных наследников. По залу прошелестел ропот. Известие о скором перемирии застало очень многих в расплох, один лишь Маквиртус и его близкие советники сохраняли спокойствие. На столе появилась бумага, листок с позолоченным краем и жирным чёрным оттиском печати с изображением живой огненной ящерицы. Прочитав текст договора, Марк кивнул и поставил торопливую подпись. Леви последовал его примеру, а Вордок ещё быстрее завершил ритуал. Если бы кто-то из них нарушил клятву, ящерица с печати в один миг испепелила бы провинившегося колдуна, потому что волшебные клятвы для того и даются, чтобы не нарушаться во веки веков. После завершения церемонии маг Виртус выступил из-за плеча своего подопечного и громко провозгласил. «Коль скоро мы решили главный вопрос», попрошу всех присутствующих перейти через зеркала в чёрный замок. Там сервирован торжественный ужин, после которого советники со стороны клана диких приглашаются на небольшое совещание в библиотеке. Ровно через полчаса Алексей Вордок, переодевшийся в рубашку и брюки и чудом отбившийся от навязываемого по этикету пиджака и галстука, открывал положенный по этому случаю банкет короткой официальной речью, заученной 5 минут назад под неусыпным оком Виртуса. Белоголовый польский маг строго отчитал своего воспитанника, не забыв про честную изусть, длинную выдержку из правил поведения на официальных мероприятиях. Заметив, что младший вордык терпеливо и покорно внимает его словам, он немного смягчился и попросил парня побыть на празднике хотя бы полчаса. после чего дал разрешение тихонько ускользнуть с мероприятия. Во время ужина напряжение между цивильными и дикими окончательно разредилось. Все пили вино и ели приготовленное на углях мясо. Только карпатскому князю кусок в горло не лез. Не хотелось есть перед огромной толпой. Наконец представился случай улезнуть. Подоле жареного барашка и взгляды гостей сосредоточились на огромных блюдах, разносимых призраками. Но не успел Алексей Вордык сделать несколько шагов к спасительному зеркальному проходу, ведущему в круглую башню, как его тронула за плечо изящная женская рука. "Здравствуй, Алекс", прошелестел голос Кристи. "Отлично выглядишь". Она провела пальцами по его плечу и, предупреждая возможный недобрый ответ, встряпенолась. "Ты помнишь Иру Лиццово?" Я нашла её в коридоре, она опряталась от праздничного шума и еле уговорила её повидаться с тобой. И она легонько подтолкнула к парню черноволосую девушку. Ира выглядела очень смущенной. Она нервно теребила лифт короткого белого платья и всё норовила поправить тонкую волнистую прядку, выбившуюся из идеальной прически. Князь шагнул к ней, и на мгновение взгляд чёрных глаз потеплел. Короче, через пару секунд его лицо вновь приняло отстранённое выражение. Привет. Давненько не виделись. Ты очень изменился, тихо сказала Ира. Стал таким взрослым. А ты нет. На его щеках всё же показались ямочки. Такая же легкомысленная и позволяешь собой командовать. И он кинул долгий, выразительный взгляд на Крис. Лицо рыжей ведьмы вспыхнуло бледным румянцем, но вскоре вновь озарилось улыбкой. Может, поболтаем вечерком все вместе, предложила она. Её пальчики опять, словно бы не взначай, коснулись Лёшинной руки. "Вспомним прошлое, помиримся". Парень насмешливо сощурился. "Креста, я тебя отлично знаю. Что ты затеяла?" Девушка виновато улыбнулась и легко тряхнула золотыми змейками серёж. Гордок невольно залюбовался бывшей подружкой. Взгляд прошёлся по безупречной фигуре, обтянутой длинным тёмно-синим платьем. Это не ускользнуло от Лисцовой. Чтобы не выдать волнения, она мгновенно потупилась. — Давайте просто поболтаем, — проникновенно предложила Криста. — Вспомним школьные времена. К тому же я чувствую большую вину перед тобой из-за последних событий. Мне хочется так много тебе сказать. Не бойся, я не буду надоедливой, а может, даже расскажу кое-что интересное. Что именно? Ты стал таким нетерпеливым. Золотые серьги вновь блеснули в свете огней. Раньше ты умел растягивать наслаждение, Алексей. И всё-таки Вурдюк решил твёрдо стоять на своём. Ты хочешь поговорить о чём-то конкретном? Лицо девушки приняло печальное выражение. "Ты так мне не доверяешь? Я хочу знать, что ты опять задумала". "Вот ты узнаешь", нежно и печально улыбнулась рыжая ведьма, и вдруг посерьезнила. "Мне надо с тобой поговорить, Алексей. Это действительно очень важно". Её взгляд стал пристальным и тревожным, без всякой тени кокетства. "Ладно. Я тоже хотел бы поговорить с тобой". Медленно, словно не веря самому себе, произнёс Вордик. Возможно, мы и действительно рассказали бы друг другу много интересного. А чтобы ты не опасался остаться со мной наедине, Криста примило улыбнулась. Иру захватим. Давай? Ты не против? А? Та словно очнулась. Ой, ну, конечно, я очень хочу. Она запнулась и покраснев забормотала. Ну, конечно, если князь не против, Алексей не выдержал и улыбался. Приходите поздно вечером, когда все разбредутся по комнатам, продолжая усмехаться, тихо произнёс он. Вас пропустят. Часов в 10, раньше нельзя, иначе узнает Виртус и приставит дополнительную охрану. Или сам за вами увяжется. Да, конечно, мы всё прекрасно понимаем, улыбнулась Криста, и легонько цокнула языком. Меня возьмёте? Откуда-то нарисовался Шэлл. Я тоже хочу на тайную вечеринку. Конечно, возьмём, ответил князь, кидая насмешливый взгляд на Кристис. Под него не укрылось, что появление поляка слегка раздрадовало девушку. Вот и отлично, шел подмигнул Лёшке, ушли Кристис и Ирой и опять исчез в толпе. На одной из самых высоких веток старой берёзы сидели два необычных существа. Нахохлившийся филин, заложивший ногу за ногу как человек, и крупный чёрный кот с тонкими кожистыми крыльями на спине. Их взгляды были обращены в сторону большого замка, где ярко светились ровные прямоугольники окон и россыпи разноцветных фонарей, расставленных над садовыми дорожками. "Ну и как тебе этот молодой дурак", обратился филин к своему товарищу. "Так глупо попасться на самую банальную хитрость в мире. Коварная девица" Давно тебе было 20 с небольшим, великий черадолец, отвечал тот, одновременно помахивая и хвостом и крыльями. Ёнет не глуп, но ему не хватает опыта, чтобы поверить в коварство женщин, особенно таких юных и прекрасных. Да, рыжая красотка настоящая хищница, с удовольствием произнёс фелин. Жду не дождусь, когда она обставит этого дуралея по всем статьям. Сегодня ночью здесь будет весело, кивнул кот. И это твоя победа с тригой. Во главе Карпатского княжества станет глупый и властолюбивый Лютагор, с которым ты сможешь разделаться одним пальцем, если, конечно, по-прежнему желаешь уничтожить святую землю Гор, один из мостов между земным и волшебным миром. Круглые жёлтые глаза с вертикальными зрачками в немом вопросе обратились в сторону Фелина. Да. Желаю. Последовал короткий ответ. Чёрный кот глубоко вздохнул и почесал острым краем крыла у себя за ушком. Ты ведь знаешь, любые земные горы священны. На Кавказе или Урале, в Гималаях или, скажем, Альпах, везде сокрыты междоумирные проходы. Да, ты прав, Чарлин. Однако меня интересуют Карпаты, потому что вчера дол можно попасть только из этих мест, и тебе это отлично известно. Ты не задавал себе вопрос, почему так, мой сиятельный князь. Уничтожив эти горы, ты можешь нарушить равновесие миров, равновесие земель. Это опасно. Очень опасно. У моей матери получилось спрятать Золотоград, заставить исчезнуть Целый город филин зло ухнул. Но я раскрою его секрет и поквитаюсь с этой землёй, и более ни одинжах не придёт в мои владения. Над круглой башней вспыхнули гирлянды огней, небо осветилось созвездиями огненных цветов. В чёрном замке затеяли фейерверк. "Удивительная вещь, стрегой", пробормотал кот через некоторое время. "Но этот мальчик, юный вордок" «Напоминает мне тебя. Вы очень похожи, и даже ваши истории имеют любопытное сходство». Филин снова зло ухнул, но кот продолжил. «У него убили отца, у тебя мать. После этого он, как и ты, стал князем в слишком юном возрасте». «Не забывай, мудрый Чарлин!» — в голосе Филина зазвучала сталь. «Я сам! Сам!» Само отвоевал земли, отомстил Жаху за смерть матери и исчезновение нашего славного города и стал править. Заслужено. О этого же мальчишки кишка, казалось, танка. Через какой-то час его история закончится так же бесславно, как и началась. Я понимаю, почему он так тебя раздражает, кот злорадно мяукнул. Не просто противостоять собственному отражению, только более ёмному. «Чарлин!» — громыхнул Филин. «Только из глубокого и давнего уважения к тебе я выслушиваю подобные речи. Но прошу, перестань сравнивать меня с этим прыщом. У нас нет ни малейшего сходства, кроме симпатии к беловолосым ведьмам». «Чарлин!» — Кут выгнал спину и лениво обмахнулся крыльями. После чего лег, поджав передние лапы под себя и гордо вытянул шею, принимает царственную позу. А уже тысячу да перестал считать сколько веков я Чарлин. По этому чтению мыслей чувств любого из живущих колдунов в мирах светлых, тёмных и серых не является для меня проблемой. Ты бы знал, до чего забавно наблюдать, как на субастрале реют над твоей головой тысячи флажков с надписью Кава. Кстати, Симпатичное имя. Терпкое, сладкое, густое и манящее, как чашка доброго кофе по утрам. Да, мне нравится эта девушка. Филин не решился возражать. Тем более надо поскорее устранить соперника. Бывшие всегда мешают. Таким способом. Жёлтые глаза мигнули. Я была тебя лучшего мнения о стрегой. Или же Полное вседозволенность и жизнь властителя Черадола выела всё благородство из твоих мозгов. Филин неловко потоптался на коротких ногах. Умеете вы завернуть, учитель? кисло отозвал сон. И всё же здесь я всего лишь наблюдатель. Лютогор сам убил своего давнего врага Вордика. Дикие восторжествовали над цивилизами, а через несколько кровавых часов будут праздновать окончательную победу. Это обычное Межусобная история. Лютогор действовал так нагло, потому что чувствовал за спиной твою поддержку. Недолго ему осталось, хмыкнул Филин. Как только он разделается с младшим Вордыком и опрямось за него, считай, там щу за мальчишку и его отца заодно, а ты говоришь, я не благороден. Не ерничей, строго одёрнул Кот. Речь идёт о молодой жизни. которую ты собираешься выдернуть из мира безжалостной рукой, словно бесполезный сорняк на грядке. Я должен поставить на Карпатах крест, жёстко произнёс Филин. Всё уже давно обдумано, взвешено и решено. Я навсегда закрою проход в Черадол этим зажравшимся земным колдунам. А иначе вскоре придётся мне оборонять собственную землю. Чтобы заставить Карпатское княжество исчезнуть, Ты должен раскрыть секрет пропавшего в веках Златограда. А как я слышал, ты не больно-то преуспел в этом. Кошачья морда выражала насмешку. Я работаю над этим. Осталось совсем немного. Ты хочешь сказать, что знаешь, где Златоград? Город, сгинувший в мирах по вине твоей матушки. — Мендейра спасла его, Чарлин! — прорычал Филин, «Не хуже заправского волка». «Да, спасла. И, к счастью, не успела поделиться с тобой заклятием исчезновения». «Эти горы все равно исчезнут, Чарлин. Ты мой учитель и главный советник, но это решение я принял давным-давно, когда узнал, откуда родом великий Жах. Вот почему больше ни один колдун из Карпатского мира не будет свободно разгуливать по моей земле». Никакого перемирия, никакого сотрудничества. А что ты сделаешь со Златоградом, стригой, найти которой твоя великая цель, заветная мечта? Кот прищурился, гося злорадный огонёк в жёлтых глазах. И его ты тоже уничтожишь. Филин ответил не сразу, словно медлил. Я найду Златоград. где бы тот ни находился, и постараюсь вернуть его имени утраченную славу. Златоград станет моей столицей, городом процветания искусств и ремёсел, городом великой магии. Я подарю ему новую жизнь, лучше прежней. Как благородно, воскликнул кот. Даже не верится, что ты тот самый человек, который лишь недавно поджёг с помощью интриг Карпатскую землю. Мало того, теперь этот человек взирает со стороны на дело своих рук, почти как один из известных, сбрендевший от подобных безобразий император древнего Рима. "Тебе так жаль мальчишку?" Филин хрипло заклекотал. "Так спасибо, Чарлин. Посади на свою кошачью спину, укрой чёрными крыльями, время ещё есть. Мне пора, стригой". Кот потянулся выгнул тощую спину, взметнул два чёрных кожистых крыла и встал на все лапы. Его собеседник, тоже готовясь к скорому взлёту, расправил собственные опёрённые крылья и взмахнул ими, разминаясь. "Давно хотел спросить тебя, мудрый Чарлин", примирительно произнёс филин. "Почему ты, когда делаешь свои немногочисленные вылазки в человеческий мир, принимаешь столь странные облик?" Люди пугаются котов с крыльями. Уж поверь моему опыту пребывания на этой земле. Мне нет дела до людей. Кот пожал плечами, словно был человеком. К тому же мне нравится свободно перемещаться, не только быстро бегать, но и летать, когда это необходимо. До встречи, стригай. Взмахнув чёрными крыльями, кот тяжело поднялся в воздух, но быстро набрал высоту. и вскоре исчез. «Вот всегда он так», — жалобно забормотал Филин. «Наговорит загадок, напустит туману, залезет в самую душу и оставит принимать самостоятельное решение». «Эх, учитель!» «Ладно, решение-то я давно принял, можно сказать. Почти не собирался менять». Морда Филина неожиданно вытянулась и расширилась, превращаясь в человеческое лицо. «Открытый». А крылья удлинились, являя на концах перьев отростки в виде обыкновенных людских пальцев. Получеловек-полуфилин поднёс эти пальцы к губам и залихвацки свистнул. Прошло несколько секунд, на его зов явился огромный белый орёл-планетник. Птица сделала круг над хозяином, после чего полетела к чёрному замку. Филин долго смотрел орлу в след, пока тот не скрылся где-то между башнями